Глава 1: Инга. Спускаясь в кабинет отца. Он позвал меня для серьёзного разговора. Я единственная, но нелюбимая дочь хозяина кондитерской корпорации. Как только отец узнал, что у него вместо сына родилась дочь, он забыл о моём существовании. Мама умерла, когда я ещё маленькая была. Мной занималась родная тётя, мамина сестра — Она приехала в наш дом в тот день, когда маму похоронили. Всю мою жизнь была рядом, заменив мне ее. Замуж так и не вышла. На отца даже не смотрела, хотя он и делал попытки ухаживать за ней. «Инга, ты уже взрослая?» Такое начало не сулит мне ничего хорошего. «Пора выходить замуж!» «Но я не хочу замуж!» «Я в университет поступила. Закончу. Может быть, тогда...» Делюсь я с отцом своими планами. «Мне плевать, куда ты там поступила. Ты выйдешь замуж за младшего сына Виктора Мельника». Нетерпящим неповиновения тоном говорит мой отец. «За Микки?» «Какой еще Микки? Этот... как его?» Отец щелкает пальцами, вспоминая имя. «Да ну хрен Какая разница, как его зовут?» «Тебе, может, и никакой, но вроде бы не ты за него замуж собрался». «Инга, договоришься у меня!» Угрожает отец. «Пап, так он же наркоман, ты не знаешь, что ли?» Привожу я последний, как мне кажется, убийственный довод. «Что поделать? У каждого свои недостатки!» Отец не воспринимает мои слова всерьёз. «Инга, мне абсолютно всё равно, кто он. Хоть Нарик, хоть Алик, хоть э, пусть э, переливается всеми цветами радуги. Ты выйдешь за него. Всё. Это не обсуждается». «Больше всего на свете я хочу схватить пепельницу и швырнуть её в огромное панорамное окно за спиной отца. Какого чёрта он вообще решил влезть в мою жизнь? Он что, когда-то интересовался моей жизнью?» В 10 классе, когда отец отказался оплачивать мое обучение в университете и репетиторов, я вычеркнула его из списка близких людей, а заодно и из своей жизни. Сжимаю кулаки, закрыв глаза. Раз, два, три, четыре. Так учил меня успокаиваться мой тренер по йоге. «Черт, не помогает». «Значит, тебе всё равно, какие у тебя родятся внуки? А если уроды?» Я говорю тихо, но отец слышит. «Послушай, мне хватило того, что родилась ты, и больше твоя мать не смогла родить. Вместо наследника у меня ты!» В порыве чувств он стучит кулаком по столу и истошно кричит «Ты!» «Я что, должна ощущать вину за своё рождение?» Ты должна заплатить за всё, что я дал тебе в этой жизни. Уже спокойно говорит отец. Выйди замуж за этого Рикки. Микки. Машинально поправляю я. Без разницы. Начинает заводиться отец. И мы в расчёте. Просто выйти замуж. А дальше моя жизнь тебя не касается. Правильно я понимаю? Правильно понимаешь. Умная девочка. Иронизирует отец. «Всё благодаря твоим вложениям», — в тон ему повторяю я. «Жизнь после вашей свадьбы — проблема Мельника», — жёстко говорит отец. «Разговор окончен». Я разворачиваюсь и иду к двери. Я не заплачу здесь. Мне нужно дойти до своей комнаты, не сломленной. «Завтра вечером приедет знакомиться Мельник с семьёй. Приведи себя в порядок». Доносится мне вдогонку. Я останавливаюсь, но не поворачиваюсь. Киваю. И без фокусов. Ты меня поняла? Киваю и выхожу. Артём. Я своего обалду женю. Ставит меня в известность Виктор Мельник. Мы с ним старые приятели. Кто-то, может быть, даже назвал это дружбой. Только у меня нет друзей. «Кого из трёх?» На всякий случай уточняю я. «Обижаешь? У меня всего один дурачок. Младший Микки!» Делает вид, что обиделся мельник. «Было у отца три сына, старший умный был, детина, средний был не так, не сяк, младший вовсе был дурак». «Во-во, точно как и у меня!» смеётся Витя. У нас с ним приличная разница в возрасте. Мельник отчаянно молодится. Отсюда и его тяга к тому, чтобы все называли его по имени. «Почему старшего не женишь? Вроде как не положено младшему раньше старших жениться, — интересуюсь я. Женить бы по расчёту, — рассказывает Мельник. Старших сыновей жалко, а младшие ни на что не годные. Пусть хоть какую-то пользу принесёт». Великий расчёт. Нужно выяснить всю поднакотную. Не зря же он сюда исповедоваться приехал. Я не священник, а бывший наёмник, владелец сети детективных агентств и охранник предприятий. Есть у меня ещё школа телохранителей. Она единственная наследница кондитерской корпорации Соболевского. Слыхала о таком? Теперь ясно, зачем пожаловал мой приятель. «Кто ж не слышал о конфетном короле и его сладком королевстве?» Ухмыляюсь я. «Вот-вот, денег, как у дурака фантиков. Можно подумать, у тебя их меньше». Ухмылка не сходит с моего лица. Я сижу за столом в мягком офисном кресле. Ноги на манер западных фильмов положил на стол. Пиджак висит на вешалке в шкафу. А я в моей любимой футболке цвета хаки. Я не демонстрирую размер своего состояния. Даже люди, которых я отношу к близкому кругу, считают, что у меня весьма скромный доход. И я всячески поддерживаю это заблуждение. От Мельника, наоборот, неприлично пахнет деньгами. Вернее, пахнет неприличными деньгами. Он всячески демонстрирует размер своего состояния. Дорогой костюм и галстук от Бриони, рубашка Версача, туфли от Гуччи. «Вам не обязательно разбираться в брендах, Витя найдёт удобный случай просветить вас». «У меня не меньше, но нужно же младшенького обеспечить?» Женив на конфетной принцессе. подхватывая я. «Знаешь, Витя, мне эта ситуация напоминает одну сказку, которую я любил в детстве, когда мельник поделил всё состояние между сыновьями, а младшего женил на принцессе». «Плохо сказки помнишь», — лыбится Витя. «Кот женил младшего на принцессе, и вот поэтому я и приехал к тебе, Барс. Нужна твоя помощь».